Он отправился посмотреть этот дом. Привратник, не заметив его, сказал таинственно соседу. Э, — Э-э-э! напрасно старается. Господин Малон обещал, что он ему достанется за 300 франков. А когда мэр стал упираться, его вызвали к епископу через старшего викария, господина де Фрилера. Появление Жульена заметно смутило обоих друзей, не произнесших более ни слова. Жульен отправился также на торги. В плохо освещенной зале толпилась масса народу, но все они как-то странно переглядывались. Глаза всех были устремлены на стол, где на оловянном блюде Жульен увидел три зажженных агарка свечи. Пристав выкрикивал: "Триста франков, господа! Триста франков! Это здорово!" — сказал один человек тихо своему соседу. Жульен стоял между ними двумя. — Дом стоит больше восьмисот. Я надбавлю. — Это все равно, что плевать против ветра. — Что ты выиграешь, посадив себе на шею господина Малона, господина Вально, епископа, его грозного старшего викария де Фрилера и всю шайку? — Триста двадцать франков, — сказал другой, смеясь. Скотина!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 начальнику канцелярии префектуры за 330 франков. Лишь только мэр вышел из залы, начались обсуждения. — Неосторожность Грожо обошлась общине в 30 франков, — сказал один. — Но господин де Сен-Жиро, заметил другой, — отомстит Грожо, напомнит об этих 30 франках. — Что за наглость, — говорил какой-то толстяк слева от Жюльена. «За этот дом я дал бы восемьсот франков, пустил бы его под фабрику, да и то считал бы дешево. «Ба!» — ответил ему молодой фабрикант-либерал. «Да разве де сен не член конгрегации? Разве его четверо детей не получают стипендии?» «Ну и бедняга! Верьерская община просто обязана прибавить ему жалование на пятьсот франков. Вот и все. «И подумать только, что мэр не мог этому помешать», — заметил третий. «Конечно, он реакционер, но он не вор». «Не вор?» — возразил другой. «Нет, это только простофили не воруют. Все это поступает в общую кассу и в конце года делится. Но тут стоит молодой Сорель. Пойдемте». Жульен вернулся очень раздосадованный. Он нашел госпожу де Рональ, очень печальной. «Вы были на торгах?» — спросила она его. «Да, сударыня, я был там и имел честь прослыть за шпиона господина мэра. Если бы он меня послушался, он уехал бы на некоторое время». В эту минуту появился господин Дереналь. Он был очень мрачен. Обед прошел в глубоком молчании. Господин Дереналь отдал Жульену приказание уехать с детьми в вержи. Во время пути все были печальны. Госпожа Дорональ утешала своего мужа. «Вы должны бы уж к этому привыкнуть, мой друг». Вечером все сидели молча вокруг камина. Треск пылающих поленьев являлся единственным развлечением. Переживали тоскливое настроение, бывающее в самых дружных семьях. Вдруг один из мальчиков весело воскликнул. «Звонят! Звонят!» Черт подери, если это де Сен-Жеро. Являющийся ко мне под предлогом благодарности, воскликнул мэр, я ему выскажу все. Это уж слишком. Он чувствует себя обязанным вольно, а я скомпрометирован. Что, если эти проклятые якобинские газеты воспользуются этой историей и сделают из меня посмешище?